Глава 20. Заброшенный даосский храм ставит множество трудных загадок. Заброшенный внутренний двор открывает свою мрачную тайну. Когда пробила вторая стража, да огонь вернулся. Судья вытолчашку чаю, переоделся в простой синий халат и выдрузил на голову чёрную шапочку. В сопровождении четырёх помощников он покинул территорию суда через маленькую боковую дверь. Наняв лёгкие носилки, они доехали до перекрёстка близ храма Высшей мудрости. Там они расплатились с носильщиками и пошли дальше пешком. Во дворе перед храмом была кромешная тьма, стояла тишина. Очевидно, квартальные и стражники хорошо справились с работой. Шен-Ба убрался вместе со своими бродягами. Судья Ди в полголоса сказал Дао Ганю, «Взломай замок на боковой двери слева от главного входа, постарайся не шуметь». Даогань присел и обмотал фонарь платком. Когда он щёлкнул огнивом и зажёг светильник, был виден лишь тонкий лучик, в свете которого он и пошёл вверх по широким ступеням. Найдя боковую дверь, запертую на замок, он, посвечивая фонарем, внимательно осмотрел ее. Неудача с выдвижной панелью в храме Великой Благодати задела его самолюбие, и теперь ему не терпелось выполнить задание быстро и со знанием дела. Он достал из рукава набор тонких железных отмычек и занялся замком. Вскоре ему удалось снять засов. Слегка толкнув дверь, Даогань открыл её. Он поспешил вниз сообщить судье Ди, что вход в храм свободен. Все поднялись по ступенькам. Некоторое время судья постоял у двери, прислушиваясь к чему-то. Внутри стояла гробовая тишина. Тогда они поднялись в храм вслед за судьёй. Судья Ди шёпотом велел советнику Хуну зажечь фонарь. Когда тот высоко поднял его, все поняли, что находятся в большом переднем зале храма. Справа виднелась трёхстворчатая дверь центрального входа, закрытая на тяжёлые засовы. Боковая дверь, в которую они только что вошли, была несомненно единственным входом, иначе е пришлось бы ломать тяжёлые главные ворота. Слева стоял алтарь, почти 3 м в высоту, с тремя огромными позолоченными статуями доосских святых. Были видны их молитвенно поднятые руки, плечи и головы окутывала тьма. Судья Ди наклонился и стал внимательно рассматривать пол. Деревянные доски были покрыты толстым слоем пыли, виднелись лишь крошечные следы крысиных лапок. Он кивнул своим спутникам и обойдя алтарь, прошёл в тёмный коридор. Когда советник Хун поднял фонарь, Мажун вскрикнул. Свет упал на оторванную женскую голову с искажёнными чертами, из которой струилась кровь, в волосы ей вцепилась какая-то клешня. Даогань и Цяотай стояли потрясённые, не в силах вымолвить ни слова. Судья спокойно заметил: "Не волнуйтесь. Как и во всех даосских храмах, стены этого коридора покрыты изображениями десяти кругов ада со всеми их ужасами. Бояться же нам надо живых, Несмотря на успокаивающие слова судьи, его помощники были поражены жуткими фигурами, которые древний мастер вырезал из дерева по обеим сторонам коридора. Исполненные в натуральную величину, ярко раскрашенные фигуры изображали пытки ожидающей души грешников в даосском загробном мире. Синие и красные бесы разрывали людей на куски, сажали их на мечи или вилами, выпускали им кишки, несчастных толпами скидывали в котлы с кипящим маслом, глаза грешников выклёвывали хищные адские птицы. Пройдя через коридор ужасов, судья медленно приоткрыл двойную дверь. Они заглянули в первый внутренний двор. Вышла луна, её свет озадил запущенный сад. В центре, возле лотосового пруда причудливой формы, стояла колокольня. Она представляла собой плету площадью примерно в 6 метров, поднятую на двухметровую высоту. Четыре толстые красно-лаковые колонны поддерживали изящную устремленную вверх крышу, покрытую зеленой глазуровной черепицей. Большой бронзовый колокол, обычно крепящийся на двух скрещенных балках под крышей, теперь был опущен на плиту. Так всегда делают, когда покидают храм». Трехметровой высоты колокол был украшен тонким орнаментом. Судья Ди молча окинул взглядом эту безмятежную картину. Потом повел своих спутников вдоль галереи, огибавший двор. Маленькие комнаты, расходившиеся от нее, были совершенно пусты. На полу толстым слоем лежала пыль. Когда храм ещё действовал, в этих комнатах размещали гостей и читали святые книги. Дверь в конце галереи вела во второй двор, где размещались кельи монахов. В самом конце его была большая открытая кухня. Таков был храм высшей мудрости. Рядом с кухней судья Джи заметил низкую дверь. Полагаю, сказал он, что это запасной выход в хромовой ограде. Можно открыть его и взглянуть, на какую улицу выходит это здание. Он подал знак Даоганю, и тот быстро открыл висячий замок, на котором держался тяжёлый железный засов. К своему удивлению, они обнаружили, что за дверью есть третий двор, вдвое больше, чем предыдущие. Он был вымощен полированными плитами, а по бокам стояли высокие двухэтажные дома. Все помещения также казались нежилыми, стояла грыбовая тишина, однако было заметно, что совсем недавно здесь кто-то жил плиты не проросли сорняками да и здания были в хорошем состоянии как странно воскликнул советник хун этот третий двор кажется совершенно лишним зачем бы он мог понадобиться монахам пока они обсуждали этот вопрос луна скрылась за облака и всё погрузилось во тьму Советник Хун и Дао Гань поспешили вновь зажечь фонари. Неожиданно тишину нарушил звук захлопнувшейся двери из дальнего угла двора. Судья быстро схватил фонарь советника и побежал туда. Он обнаружил тяжелую деревянную дверь, которая бесшумно открылась на хорошо смазанных петлях. Подняв фонарь повыше, судья увидел узкий коридор — Оттуда слышались быстро удалявшиеся шаги, а затем опять грохот закрывающейся дверим. Судья Ди бросился туда, но наткнулся ещё на одну дверь, на сей раз высокую железную. Он быстро осмотрел её, при этом дал гань, заглядывал ему через плечо. Выпрямившись, судья сказал: "Дверь совсем новая, но я не вижу замка". К тому же нет ручки, чтобы открывать её с этой стороны. Посмотри-ка на неё, да Огань. Да он тщательно сантиметр за сантиметром осмотрел полированную поверхность двери, затем принялся изучать дверной косяк, но найти потайное устройство так и не удалось. "Ваша Светлость, если мы прямо сейчас не взломаем дверь", взволнованно сказал Мажон, "мы так и не узнаем, что за подонок следил за нами. Мы его не поймаем, он уйдёт". Судья медленно покачал головой. Постучав костяшками пальцев по железной поверхности, он заметил. «Такую внушительную дверь пробить можно разве что тяжелым тараном. Давайте осмотрим те помещения». Они вышли из коридора и обследовали темные дома, окружавшие двор. Судья Ди выбрал наугад дверь и толкнул ее. Она оказалась не затертой. Все вошли в небольшую комнату, в которой не было ничего, кроме циновок на полу. Быстро осмотревшись, судья прошёл к лестнице, стоявшей у дальней стены. Он поднялся по ней и поднял люк в потолке. Миновав его, судья оказался на втором этаже. Когда четверо помощников судьи забрались туда, они начали изумлённо озираться. Они оказались в большом зале, потолок которого поддерживали толстые деревянные колонны. Судья Диу удивлённо спросил: "Вы когда-нибудь видели что-нибудь подобное в буддийском или даосском храме?" Советник Хун задумчиво погладил жидкую бородку. Может быть, заметил он, раньше при храме была обширная библиотека, тогда здесь могли храниться книги. В таком случае, возразил Дао Гань, на стенах остались бы следы от книжных полок, а всё это больше напоминает товарный склад. Мажун покачал головой и спросил: "Зачем даосскому храму склад?" Посмотрите на мягкие циновки, устилающие пол. Думаю, Дзяо Тай согласится со мной, что это оружейная комната, где проводились тренировочные поединки на мечах и пиках. Дзяо Тай осматривал стены. Услышав это, он кивнул. «Посмотрите на эти два железных крюка! Сюда, наверное, клали длинные пики. Я полагаю, ваша светлость, что здесь был штаб какого-нибудь тайного общества. Члены общества совершенствовали здесь в военном искусстве, а снаружи никто и предположить не мог, что тут творится». Эти шёльмы монахи тоже были в заговоре, они служили прикрытием. "Вы недалеко от истины", задумчиво проговорил судья. "Очевидно, заговорщики остались и после ухода монахов, а убрались лишь несколько дней назад. Вы видите, что этот этаж был чисто вымыт совсем недавно на циновках, совсем нет пыли". Он покрутил усы и сердито добавил: наверняка они оставили одного-двух человек, в частности того подлица, что так интересовался нами. Жаль, что я заблаговременно не сверился с картой города. Одному небу известно, куда ведёт та железная дверь внизу. Можно попробовать забраться на крышу, предложил Мажон, посмотреть, что находится позади храма. Вместе с Дзяо Таем они открыли тяжелые ставни большого окна и выглянули наружу. Вытянув шеи, они увидели ряд шипов, торчавших вниз с навеса крыши над ними. Из-за высокой храмовой ограды не были видны постройки, что позади храма. Поверху ее торчали такие же шипы. Отступив от окна, Цзяо Тай Уныло заметил, бесполезно, чтобы залезть туда, нужна лестница. Судья с досадой пожал плечами. В таком случае нам здесь больше делать нечего. По крайней мере, теперь нам известно, что дальняя часть территории храма служила для каких-то тайных целей. Если снова поднимает голову секта белого лотоса нам покоя не будет как тогда в ханьюане вернёмся сюда завтра при свете дня захватив необходимые инструменты кажется потребуется тщательное расследование он спустился по лестнице его спутники за ним прежде чем уйти из этого двора судья шипнул дао ганю Наклейка на запертую дверь полоску бумаги, когда мы завтра вернёмся, будет хотя бы ясно, открывали её или нет после нашего ухода. Да Огань согласно кивнул. Он достал из рукава две узкие клейкие полоски тонкой бумаги. Олизав, он приклеил их: одну наверху, а вторую у самого пола, соединив дверь и косяк. Они вернулись в первый двор. У двери в коридор ужасов судьяди замедлил шаг, обернувшись, он окинул взглядом заброшенный сад. Лунный свет освещал купол бронзового колокола, высвечивая причудливый орнамент на его поверхности. Вдруг судью охватило предчувствие опасности. Он почувствовал, что в этой внешней безмятежной картине незримо присутствует зло. Медленно поглаживая бороду, судья пытался как-то определить, что же его так встревожило. Заметив вопросительный взгляд советника, он с тревогой произнёс: "Мне доводилось слышать немало жутких историй о том, что такие тяжёлые хромовые колокола часто служат для сокрытия страшных преступлений. Раз уж мы здесь, не мешало бы заглянуть под колокол и убедиться, что там ничего не спрятано. Они возвратились, и Мажун сказал: "Стенки этих бронзовых колоколов бывают более полуметра в толщину, при подъёме без рычага не обойтись. Если вы сделау тайм, пойдёте в передний зал, откликнулся судья, то обязательно найдёте там тяжёлые пики и тризубцы, которыми даосские монахи отгоняют духов. Их можно использовать как рычаги. Пока Мажун и Цзяо Тай занимались поиском пик, судья Ди и двое его помощников пробрались сквозь густую траву и в конце концов нашли лестницу, ведущую на колокольню. Когда они вышли на узкое пространство между краем плиты и основанием колокола, Дао Гань, показав на крышу, заметил Уходя, бритаголовые сняли все подъёмные блоки, но возможно удастся приподнять его с помощью тех пик, о которых вы и ваша светлость говорили. Судья Рассейнык внул, ему всё больше становилось не по себе. Мажун и Цзяо Тай взобрались на плиту. У каждого в руках было по длинной железной пике. Они скинули верхнюю одежду, а затем просунули острия пик под обод колоколом. Уперевшись плечами в древко, им удалось чуточку приподнять его – «Подложи камень», — прошипел Мажун Дао Ганю. Когда тот подложил под обод два камешка, Ма, Жуну и Дзяо Таю, удалось протолкнуть пики еще глубже под колокол. Они снова налегли на рычаги, на этот раз помогали уже судья и Дао Гань. Когда обод оторвался от плиты примерно на метр, судья сказал советнику Хуну, — Кати сюда вон ту каменную тумбу. Советник быстро опрокинул каменное сиденье, стоявшее на углу платформы, и подкатил его к колоколу. Не хватало ещё нескольких сантиметров. Судья отошёл и скинул верхнее платье. Затем он снова налёг плечом на древко. Они сделали последнее усилие, жилы на шее Удзяо Тая и Манжуна вздулись. Наконец советник затолкал каменную подпорку под поднятый край колокола. Все бросили пики и утерли пот с лица. Луна вновь скрылась за облаками. Советник Хун тут же достал из рукава свечу и зажег ее. Заглянув под колокол, он ахнул. Судья Ди быстро пригнулся и посмотрел туда. Под колоколом, в самом центре, среди пыли и грязи, лежал человеческий скелет. Судья поспешно взял у Дзяо Тая фонарь и заполз под колокол. Мажун, Дзяо Тая и советник последовали его примеру. Когда Дао Гань тоже собирался влезть, судья Ди прикрикнул «Ах, Всем нам тут не поместиться, оставайся снаружи и будь настороже. В тецвером они присели на корточки вокруг скелета. Черви и термиты оставили одни голые кости. Руки и ноги когда-то были закованы в тяжёлые цепи, превратившиеся теперь в груду ржавчины. Судья смотрел кости особенно внимательно, изучил череп, но никаких следов насилия не было видно. Он заметил лишь, что левая плечевая кисть когда-то была сломана и плохо срослась глядя на своих помощников судья ди с горечью произнёс этот несчастный очевидно был живём заключён сюда его оставили умирать мучительной голодной смертью советник смахнул толстый слой пыли с шейных позвонков неожиданно он вскрикнул показывая на круглый блестящий предмет смотрите похоже на золотой медальон Судья Ди аккуратно взял его в руки. Медальон был круглый. Протерев его рукавом, судья поднёс медальон к фонарю. На обратной стороне был выгравирован иероглиф линь. Так значит, этот подонок Линь Фань оставил беднягу умереть здесь, воскликнул Мажун. Наверное, обронил медальон, пока заталкивал свою жертву под колыкол. В таком случае перед нами Лян Кефа медленно проронил советник. Услышав эту поразительную новость, Даогань тоже залез под колокол. Они стояли в Питером, сгрудившись под бронзовым сводом, глядя на скелет, лежавший у их ног. "Да, бесстрастно сказал судья, Это гнусное убийство совершил Линь Фань. Несомненно, храм находится неподалёку от особняка Линь Фаня. Ясно как день, что у них общая задняя ограда, через которую ведёт тяжёлая железная дверь. В третьем дворе выпал Даогань. Линь Фань наверняка хранил контрабандную соль, а тайное общество, скорее всего, ушло оттуда гораздо раньше вместе с монахами. "Судья дикий внул. Мы раздобыли ценные доказательства", заключил он. "Завтра я открываю дело против Линь Фаня". Вдруг кто-то вышиб из-под обода каменную подпорку с глухим звоном, колокол накрыл всех пятерых.